Глава 27. Крушение империи. Самое серьёзное испытание настигло пару сразу после летней сессии. Жара и длительный приём экзаменов в душных аудиториях дали о себе знать. Они проводили время в постели. Обоюдная страсть их не убавилась, обогатившись теперь особым пониманием и знанием друг друга. Раньше Сергей и не подозревал, что женщины могут одаривать его теплотой и что они вообще могут быть человечными. Почти все его кратковременные подруги были гордыми, очень красивыми, однако отстранёнными и, в сущности, холодными. Нет, пыла-то в них хватало, но лишь утихал взаимный порыв, как вновь расстояние и позиция требовательного наблюдателя. Либо игрока. «Ах, эти нелепые игры!» Свик, и он, словно первобытный человек, оказывался в жаре пещерного очага и впервые в жизни чувствовал себя нужным. Она обладала всепоглощающей добротой и принятием. Её не способны были оттолкнуть от него ни его глупые экстремальные шутки, ни бурчание себе под нос, когда он обдумывал какую-то идею и не замечал никого вокруг, Неудивительная способность научных работников в этой задумчивости совершать бессознательные бытовые акции, типа хранения трубки радиотелефона в холодильнике. Сергею никогда не удавалось проникнуть в женскую голову, и глядя на ее хорошенькие, слегка вьющиеся волосы, он вопрошал: что же за мысли обитают в ее мозгу, и что рождает то участие и преданность, о необходимости для себя, которых он раньше и не думал, а сейчас вдруг понял, Что их-то он больше всего и желал получить от женщины. Этот же вечер выдался особенно бурным. Вика прикрыв глаза, пыталась восстановить дыхание, а Сергей внезапно почувствовал, что и мешки ему было бы сегодня таскать легче, чем. Он перевернулся на бок. Нет, не может быть. Только не это. Только не сейчас. Сергей и думать забыл, что у него со здоровьем что-то не в порядке. Долго чувствовал себя хорошо и потому решил, что так будет всегда, и вот... Что-то не так? Виолетта приподнялась, прикрываясь одеялом, и озабоченно вглядываясь в его лицо. «Вика, встань, набери 03. Оденься и дай мне одежду. Пожалуйста». Проговорил он негромко. Она не сразу поняла, а когда он повторил и пояснил, что ему очень плохо бросилась к телефону. Дрожащими руками и дрожащим голосом она исполнила всё, что требовалось, повторив подсказанные ей фразы. Затем мигом оказалась рядом с ним. «Тихо», — попросил он. «Футболку дай». «Встреть их». «Чёрт, чёртова корвалола нет». Голос его звучал слабо, и он жёстко ругался, отчего Виолетту ещё сильнее затрясло. Пару раз в жизни ей приходилось вызывать скорую. Но она никак не ожидала, что это понадобится делать сегодня, когда она была счастлива во власти любви. Слёзы катились у неё по щекам, зуб на зуб не попадал. Сергей не смотрел на неё, сосредоточенно прикрывая глаза и тихо вдыхая. Вика проникла во все уголки его жизни, кроме одного. У него не было никаких лекарств, кроме анальгина. Кроволол давно перевёлся. Он вдруг криво усмехнулся, и она в испуге дёрнулась. Бригада скорой действовала бодро. Сначала врач выяснил, какие у больного симптомы, мелочно отругав Вику за то, что она даже валидола дать ему не могла. Велел медбрату снять кардиограмму. Долгие минуты были потрачены на сосредоточенный осмотр кривых линий. Затем Сергею вкатили болезненный укол. Потом начались долгие записи. «С какого возраста диагноз, говорите?» «Так... Но тут скорее нервы сдали» поэтому пульс скаканул. Ничего серьёзного. Нервы? Вот террас. Что за непрофессиональные недоучки? Сергей готов был встать и вступить с медиками в драку. Хотя лучше бы с самим собой. Через долгие минуты, которые расплывались перед глазами и ползли по стенам вверх, бумаги были спрятаны, а медработники встали. Отдыхать и не баловаться. Воздерживаться несколько дней от нагрузок. Врач многозначительно посмотрел на Вику, как будто понял, что спровоцировала вызов скорой, и словно она была инициатором и единственной виновницей произошедшего. И всё придёт в норму. «Барышня, да вас бы обоих подкормить на эти деньги. Может, здоровее станете?» «Но спасибо». Он принял купюру, которую протянула ему по указанию Сергея, готовая провалиться под землю Виолетта. «В поликлинику мы передадим». «Не плачьте, всё обойдётся с вашим мужем». Она уже не плакала. Она просто сникла и посерела. Захлопнув дверь, вернулась к Сергею. Предложила чаю. Неуверенно засобиралась в дежурную аптеку. «Я завтра останусь с тобой. Не надо, у меня свободный день». «Чёрт, Вика, перестань!» Он огрызнулся на новую реплику, а она промолчала, словно огретая обухом. «Я посплю и всё». Он сбавил громкость, но не извинился. За аптеку спасибо. Бумажку, на которой лекарство записала, не забудь. Утром она ушла в университет, а он едва попрощался, промямлив, что в порядке. И тут же уснул. Или притворился, что спит. Для Виолетты произошедшее стало ударом, хотя она и старалась скрыть это в себе. Она до безумия из зелёных чертиков испугалась, что потеряет его. В глазах у неё стояло его бледное, перекошенное страхом лицо. Врачи скорой, аптека в сумерках. У неё не укладывалось в голове, как он мог промолчать о своём состоянии, когда они уже столько встречались, а теперь ещё и жили вместе. Почему не предупредил, что ему нужна особенная забота и осторожность, даже лекарств не имел под рукой? Она не знала, что сейчас Сергей убил бы её, если бы она произнесла такие слова. Состояние, забота, осторожность. Он бы пришёл в ярость, какую она и вообразить себе не могла. Как не могла и подумать, что подобные фразы годами точили как червяки его представления о своей личности, превращая его самого в груду хлама. Это же был её Серёжа. Добрый, умный и бесконечно любимый ею человек. Лучший из всех людей, кого она знала. Разве мог что-то поменять, открывшийся ей страшный факт? Но для него это меняло всё. Он никогда не говорил ей об этом, и она даже теперь по неопытности не могла догадаться сама, что ему пришлось вытерпеть в этой жизни. Он рассказывал об аспиранских передрягах, о том, как вышел из них с честью и должностью, и она сочувствовала ему и безмерно гордилась, но он никогда не упоминал, Что было у него в душе во время и после приступов, переезда от родителей и окончания института? Бездна его души оказалась от неё скрытой и теперь появилась внезапно и без его согласия. «Почему ты мне не сказал ничего?» Спросила она ласково, но он сделал вид, что не слышит, и она оставила эту тему. Конечно, в некоторые мгновения она страшилась, что ничего не придёт в норму, что всё слишком серьёзно задавалась вопросом о том, как должна вести себя с ним и по какой дорожке теперь пойдёт их совместная жизнь. Но её нежность побеждала, и она окружила вокруг него, пыталась гладить по плечам и подкармливать чем-то, что он любит, забывала дурноту, которая подкатывала к ней самой от страха. А он, казалось, пребывал в другом королевстве. Прошло несколько дней, а их времяпрепровождения всё ещё состояло из его молчания, а также из отстранённого от объятий сна, на разных сторонах кровати. Вика не знала, попытаться ли с ним поговорить, но с горечью подумала, что она резко стала ему безразлична. Он теперь её почти не слушал. А когда слушал, то отвечал с холодком или даже со злобой. Учебный год подошёл к концу. У Сергея оставалось совсем немного дел в университете. Он не стал засиживаться на больничном и после выходных вышел на работу. Какие-то полторы недели и начнётся длинный преподавательский отпуск. Но разве это могло его обрадовать? Сергей оказался не готов к вызову, который бросило в него как ядро жизнь. Всё, чего он достиг, кем он являлся, вдруг разбилось в пух и прах, как это бывало раньше. И он уже не был сильным, умным и цветущим мужчиной, готовым нести свою возлюбленную на руках по всей извилистой дороге жизни. Он стал больным. Испуганным калекой, которому хотелось убежать на край света и спрятаться. А лучше скомкать и выбросить всё то, что свидетельствовало о его унижении. Кто не мечтает иногда полетать на дьявольской метле, как булгаковская Маргарита? Свежо и хорошо, и пробок почти нет, если вылететь на шабыш заранее. Вот и Сергей никогда себя не осуждал за свои лихие похождения. Мир его не понимает а ему необходимо забыться и развеяться. Он же был всегда свободным человеком, и его дело, как ему прожить свою жизнь. В своём сознании он глубоко ценил дружбу и верность и никогда не допустил бы мысли о том, что можно попрать дорогого человека, как это, например, сделала его родная мамаша. Тем не менее, Вика словно отступила теперь для него на задний план, и он уже не раздумывал, что будет с ней, если она узнает, что он второй день засиживается с алой до на безлюдной кафедре. Самое плохое, что у него имелось в мозгах, это, однако, пока была выпивка, которую они позаимствовали из общих запасов. Достаточно дорогой коньяк они закусывали конфетами и лимоном, прозябавшим в холодильнике, говорили обо всём и даже смеялись, как в прежние времена. Она ни о чём не знала, и то был лучший подарок. Он пришёл домой, когда Вика уже лежала в кровати, отвернувшись к стене. Тихо, как ему казалось, разделся и забрался к ней. Она почувствовала, что он целует её в шею, прижимаясь к её спине. «Где ты был?» Она спросила без намёка на сонливость. Так что, будь он трезв, то понял бы. Она лежала и ждала его, а мысли последних дней разгрызали её мозг и размывали внутренности. Но ему было тяжело объясняться. Страсть завладела им, изрядное количество выпитого изгнало его страхи. И он хотел лишь близости с ней. Иди ко мне. Ты выпил? Боже, Сережа, тебе же сказали, пока воздержаться. Две ее фразы наконец вскрыли нарыв. Это все, что тебя интересует, да? Он немедленно встал с кровати. И даже половину того, что он говорил, не он не Вика. Потом не отважились бы повторить. За кого ты меня держишь? За старика? Что тебе от меня ещё нужно? Чего я тебе не дал? Я по-твоему ребёнок, чтобы отчитываться перед тобой как перед матерью? Я по-твоему и сексом заняться не могу, чтобы не сдохнуть. Он кричал и кричал, сваливая всё в одну кучу. И такая жестокость была у него в глазах, когда он смотрел на Вику, губы которой тряслись, а по лицу катились ручьи слез. Он был словно одержимый, будто за него боролись все демоны ада. Она вскочила с одеяла. «Я уезжаю к матери!» «Стой!» Он схватил её за руку и жёстко выругался, что не оставило для неё ни капли от Сергея, которого она знала. «Отпусти меня! Отпусти меня немедленно!» Она рыдала так, что казалось, её удар хватит, а он стиснул её в руках, не готовый отдать кому-то другому. «Ну всё, хватит. Не нужно», — произнёс он. Ярость его поутихла. Он ослабил железные объятия, и Вика в изнеможении опустилась на диван. «Я же пришёл к тебе», — произнёс он и увидел её затравленный взгляд. «Где ты пропадаешь столько времени?» «На работе? Ты был с ней, да?» «Как просто было соврать!» Но Сергей почувствовал, что не сможет удержать это в себе. Догадки, которые начали мучить Вику сегодня, вылились в реальный кошмар. Она поднялась, и от неё в полумраке комнаты, освещаемой лишь доносящимися из коридора лучами лампы, повеяло такой решимостью, что Сергей испугался. Я ухожу. Но ничего же не было, мы просто болтали. Но в её глазах и страдавшейся, раздавленной его нынешним к ней отношением, он словно уже совершил измену. С твоей бывшей. С ней, а не со мной ты хочешь быть. Не хочу я этого. Промямлил он. Её голос дрогнул злобой и обидой, и он вдруг понял, насколько скверно с ней обошёлся. Сергей не нашёл ничего лучше, чем сжать её снова обеими руками. И слова его потекли таким трезвым и сильным потоком, что она не могла от них отгородиться. Прости меня. Я всё расскажу тебе с самого начала. Он не остановился, пока не почувствовал, что на его пальцы вновь капают слёзы. Вика подняла на него глаза, выговорив. «Да почему же ты раньше?» Он выложил всё. О том, как впервые узнал о себе, что он не такой, как остальные. О том, что он предпочёл бы закопать себя в яме тому, что Вика узнает о нём это, да ещё и в такой момент. О том, как чуть не умер в первый раз, а потом во второй. О том, как пытался забыться алкоголем и тусовками. О страхе всепоглощающем страхе, о том, как не знал, что будет делать и как жить дальше. Я видел, как ты прореагировала, какой ужас был на твоём лице. Я думал, что никто не захочет такой судьбы, с таким человеком, как я, что ты не захочешь вечной неуверенности. «Но у нас же всё было хорошо!» — воскликнула она. «Ничего, выходит, не было хорошо. Ты не знала обо мне и половины». Теперь ты ненавидишь меня за эту женщину. И что ж, имеешь на это право, потому что я поступил с тобой как свинья. Ну и... И... Да я просто жалок. Он безвольно опустился на диван, и к Вике снова подступила боязнь, что с ним что-то случится. Ты не жалок. Прости, если... Она подсела к нему. Её губы сжались. Я не буду больше бояться. «Будешь?» «Нет, не буду. Я не испугаюсь быть с тобой. Раз... раз... Раз действительно ничего не было, и ты её не любишь, лучше бы я умер от сердца, чем так его нагружать». «Не говори так. Больше не скажу». И он вдруг, невзирая на свою измотанность, затянул её к себе на колени и поцеловал. А когда она удивлённо взглянула, то поспешно произнёс. «Ах, да, я же пьяный, наверное, пахну, как помойка. Но душа зубная паста это исправит». «Но...» «Я сейчас». И он направился изводить себя водными процедурами, чтобы вернуться посвежевшим и готовым к поцелуям. Она уступила ему, и страх отпустил их на сегодня.